Не прохлопайте сигнал флагмана. Сейчас полезем в эту прорву. Над картами Сангарского пролива склонились рюриковские штурманы капитан Салов, мичман Платонов и мичман Панафидин. Сангарский пролив славился вихряобразными сулоями. Войдя в его узость, огражденную горами, Крейсера сразу попали в неразбериху отвратной качки, а попутное течение сильно подпихивало корабли в корму, отчего скорость возросла сразу на четыре узла. Рулевые боролись со штурвалами, стараясь удержать крейсера посреди пролива. Трусов стоял у телеграфа. В мирные времена, сказал он, корабли прижимались к берегам, чтобы избежать этих сулоев. Но откуда мы что знаем? Может, у берегов теперь поставлены мины? Был сыгран алярм, и люди уже не покидали боевых постов. Салуха с лекарем Брауншвейгом растаскивали по трапам особые носилки, в которых раненых можно перемещать даже по вертикали. Их можно просовывать через люки. Заодно с санитарами трудился и священник Алексей Конечников. «Помочь, батюшка!» — окликали его матросы от пушек. «Ты в мое дело не лезь, как я в твои дела не путаюсь», — отвечал я романах. Сотни глаз пронизывали коридор пролива, внутри которого затаилась крепость Хакодате, фланкирующая боевым огнем всю середину Сангарского пролива. Семь миноносцев оповестили сигнальщики. В теме непролива миноносцы разом отвернули и шарахнулись в сторону берега. Коперантрусов Трусов отчаялся, скорпионы проклятые. Значит, нас уже рассекретили, и теперь заработает телеграф на Токио. С рассветом крейсера прошли мимо Хакудаты, демонстрируя свое презрение к противнику. Но крепость города молчала. И Хладовский сказал, что газетные сплетни подтвердились. Все пушки крепостей японской метрополии сняты с берега и отправлены на штурм Порт-Артура. Правда, барон Шилен клятвенно уверял, что в глубине бухты Хакодаты он разглядел очертания китайского броненосца Ян. Но Никиту Пустосвято дружно высмеяли. «Никто мне не верит», — обиделся барон. Семь утра бригада крейсеров вырвалась из теснины Сангарского пролива. И перед ними, величаво и спокойно, открылся стратегический простор Тихого океана. Первой жертвой стал корабль «Токасима Мару», который крейсера и потопили. Но, верные себе, маяки прежде убедились, что вся команда попрыгала в шлюпки, а берег был недалек. Ничего. Японцы, ребята, здоровущие выгребут. Остановили английский пароход Самара, идущие в балласте. Оснований задержать ее не было, и пароход с миром отпустили. А скоро явление рефракции вырисовало фантастическую картину грозного японского броненосца. Не тацуто ли, гадали на мостиках, похож? Ну вот броненосец приблизился и оказался обычным пассажирским пароходом. Солнце уже припекало, по променад деку гуляли нарядные японки под зонтиками, и из кругляшей иллюминаторов высовывались головенки японской детворы. Встреча с подобной идиллией была столь неожиданна, что матросы скопились у лееров, возбужденные этим зрелищем. «Бабенки-то у них ничего, гляди, крали какие!» Иссон... Тоже досмотрел эту идиллию до конца. С женщинами и детьми русский флот не воюет. Крейсера прощально взвыли сиренами и стали отходить от парохода, никак не нарушая его пассажирского расписания. При этом японские женщины слали воздушные поцелуи, а русские моряки махали японкам руками, желая доброго пути. Именно в этот день министр иностранных дел граф Владимир Николаевич Ламсдоров в здании у певческого моста русской столицы принял английского посла, явившегося с протестом. Скотт не собирался шутить. Он был возмущен, согласно лондонским инструкциям. Англия уже встала на дыбы, как она, владычица морей, а русские моряки провели ее, как старую дурочку на балашином рынке. «Итак, я вас слушаю», — сказал Ламсдорф. Скотт неторопливо раскрыл роскошный бювар. «Я вынужден сделать официальное заявление. На этот раз я не стану касаться ваших Владивостокских крейсеров. Но мы не можем признать правомощности боевых действий крейсеров вашего добровольного флота на том веском основании, что они покинули Севастополь под коммерческим флагом, которым и ввели в заблуждение Турецкие власти, дабы затем пиратствовать по праву сильного против слабейшего на международных морских путях. Вами задержаны наши корабли, в том числе и Малакка, зафрахтованная для рейса в Японию. Да, отвечал Ламсдорф, мне это хорошо известно. Но содержание Малакки состоялось в границах общепринятых норм международного призового права, которое во все времена позволяло флотам противников пресекать военную контрабанду. Япония еще за три дня до нападения на Россию стала пиратски захватывать коммерческие корабли, идущие во Владивосток, с безобидными грузами. И мировая общественность не протестовала против этих разбойничьих актов. Наконец, не станете же вы, господин посол, отрицать, что броневые листы для защиты бортов японских кораблей, как и многие тонны пикринов и миленитов для выделки японской шимозы являются важными стратегическими грузами.